Глава 38 Цветок груди приколот. Кто приколол, не помню. Не насытим мой голод На грусть, на страсть, на смерть, Виолончелью, скрипом дверей, Звоном рюмок и лязгом шпоры, Криком вечерних поездов, Выстрелом на охоте и бубенцами троек Зовете вы, зовете, нелюбленные мной. Марина Цветаева. Цветок груди приколот. В возникшей тишине мне удалось спокойно доесть свою порцию. Селенира задумчиво позвал Шарон через несколько минут. Похоже, это к тебе. Я проследила за его взглядом, и губы сами раздвинулись в довольной улыбке. По лугу, наполовину проваливаясь в высокую траву, мчалась толстая пушистая туша, по непонятной логике считавшаяся вестником богов. «Кто его выпустил из замка?» — спросила я, готовясь обнимать Никара. «А ты попробуй его остановить!» — хмыкнула Кладира. Бочонок на четырех ножках не рассчитал скорости, а может, и не захотел рассчитывать, и налетел на меня со всей дури, радостно повалив на покрывало. Я расхохоталась, начала его тормошить. Он в ответ прошелся языком по моим рукам. Хорошо, хоть лицу не досталось. «Вы ему радуетесь больше, чем нам!» С обидой в голосе вдруг выдал Гордон. «Он не заставляет меня выбирать и не лицемерит», — отрезала я. «В отличие от вас, Ранары, так и мечтающих прибить меня по-тихому и прикарманить деньги рода». Лицо Гордона залилось краской и стало похоже на удлиненный помидор. «Селенира!» — укоризненно качнул головой Шарон. «Не хотят слушать правду, пусть не пытаются из меня ее выдавить!» — решительно отрезала я, неспешно почесывая за ухом довольно урчащего пушка. «Когда закончится необходимый срок траура, я сделаю выбор, выйду замуж, и семья будущего мужа получит договоренную сумму. Не нужно до этого времени постоянно на меня давить. Мой характер это точно не улучшит». «Давайте сменим тему», – мягко улыбнулась Кладира. «Шарон, когда в этом году ожидается праздник урожая?» «На следующих выходных», – охотно поддержал сестру Шарон. «Думаешь праздновать как обычно?» «Конечно», – кивнула Кладира. «Мы всегда были близки к народу. Устроим пир во дворе замка, пригласим крестьян, а потом танцы, гадания». Она мечтательно закатила глаза. Я с трудом сдержала хмыканье. Из Кладиры вышла бы замечательная актриса. Роль щедрой и добродушной хозяйки замка удавалась ей практически идеально. Не знаю, что за праздник урожая ожидался и действительно ли его проводили так, как описала Кладира. но такие развлечения мне были по душе гораздо больше, чем пикник в компании жадных женихов. «У троллей нет такого праздника!» Неожиданно подал голос цакар. «С удовольствием посмотрю на ваш». «Как же вы поддерживаете связь со своими подданными?» Удивилась Колодира, как мне показалось немного делано. «У нас не принято смешанное празднество. Каждый класс живет и развлекается в своем кругу. Еще одно кастовое общество менее демократичное, чем человеческое». Вернулись домой мы через два-три часа. Пикник настроение мне не поднял. Женихи, кроме тролля, активно общавшегося с Кладирой, выглядели задумчивыми и хмурыми. Шарон равнодушно смотрел по сторонам. И только пушку было все равно, где носиться – по лугам или по коридорам замка. «Пойдем, покажу кое-что», – позвала меня Кладира после обеда, когда женихи, ведомые Шароном, ушли на задний двор тренироваться с доступными видами оружия. Я проводила скептическим взглядом Гордона. Уж он-то точно, как по мне, ничем не владел. Но от комментариев отказалась. Поднявшись, мы с сестрой направились в ту часть замка, в которой я никогда до этого не бывала. Самые дальние коридоры, темные и пустые, показались мне нежилыми и, как бы смешно ни звучало, бездушными. Сюда редко кто заходит. Кладира вошла в первый коридор, положила руку на стену и приказала. Свет! Тут же над головой Тускло загорелись разноцветными огнями несколько магических шаров. «Здесь могут появляться только члены рода. Для всех остальных это место невидимо. Если ты смогла пройти магическую защиту, значит, боги даровали тебе часть души Селениры». «То есть э, смешение душ? И она тоже завладела частью моей души?» – нахмурилась я, переваривая информацию. «Да, что-то вроде того. Но дело не в играх богов». «Здесь, в этих коридорах, хранится реликвия нашего рода, то, из-за чего мы обязаны рожать наследниц. Только благодаря ему нас, свободолюбивых герцогинь Ламарских, терпит император». Заинтересовать Кладира умела. Я шла за ней, больше не прислушиваясь к своим ощущениям. Теперь мне не терпелось увидеть ту самую реликвию. Пройдя несколько коридоров с комнат, мы остановились у самой дальней, практически в тупике. Оббитая железом по всему периметру деревянная дверь легко распахнулась перед нами, едва кладира коснулась рукой обшивки. Комната внутри, хорошо освещенная, без окон, не содержала в себе ничего, кроме небольшого сундучка в одном из углов. Кладира подошла, присела перед ним, положила руку на замок. Крышка откинулась. Внутри оказалась золотая статуэтка полуобнаженной молодой женщины, стоявшей с кувшином в руках. Богиня-плодородия, Налрита, она, после проклятия нимфы, оказала милость нашему предку, своему близкому родственнику, и взяла наш род под свою опеку. Пока мы владеем этими землями, здесь всегда будут покой и благоденствие. Крестьяне получают богатый урожай. Все женщины, селящиеся в этих краях, рожают минимум двух детей. Тут не случается жутких болезней, сюда не заходят жестокие хищники. Мы процветаем благодаря покровительству богини, и поэтому император дает нам послабление. Что ж, логично. Живут себе герцогини в самой глуши, никого не трогают, рожают в нужное время наследниц, примерно платят налоги, не бунтуют. А то, что у них в роду нет мужчин, так императору только на руку. Всегда можно подослать кого-то неугодного под видом жениха. Один профит, как сказали бы на земле.